Глава 12. Куба, Гавана. Посол Советского Союза на Кубе в третий раз перечитывал документ, который они весь день составляли со вторым советником посольства Зинчиковым. Особой спешки все равно не было. Главное не попасть в просак, отправив слишком сырой документ. Надо продумать все скользкие моменты. Значит, Виталий Сергеевич... — Говорите, что парень вел себя чрезвычайно самоуверенно, словно за ним кто-то очень серьезный стоит, верно? Который уже раз посол спрашивал Зенщикова, наморщив лоб. — Все верно, Андрей Владиславович, — словно слышит вопрос в первый раз, без малейшей досады отвечал второй советник. — Для пацана такого возраста так себя вести ни разу в жизни такого не видел, разве что когда в Латинской Америке работал, так там себя так самоуверенно дети местных диктаторов вели. «Ну так у них на то были причины, когда отец целую страну в кулаке держит, то основа не имеются, а тот советский гражданин, студент, за рубежом...» «А сразу, как вы вышли из отеля, столкнулись с генералом Гро Александром Викторовичем Куликовым, начальником центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе». «Так и есть». «И он очень заинтересовался тем, что вы там делаете, верно? А сам явно приехал к кому-то, кто там остановился». — Да, долго меня пытал, к кому я там приехал. — Так и недавно еще мне сказали, что воен-советник наш всех расспрашивал, к кому я там в Вородеры ездил. Явно генерал ему поручил собрать информацию. — Очень, очень любопытно, — повторил посол. — А в отеле том живет помимо Ивлева еще генерал Балдин из Москвы. И портье вам рассказал, пока вы Ивлева ждали... Что они вместе с Ивлевым и его семьей как неразлива дообщаются и на пляж, и с пляжа, и в ресторан. Даже вместе на одном самолете 10 ноября прилетели. Я узнавал, в тот вечер не было рейса Аэрофлота, только военный самолет прилетал с нашей делегацией. Ну да, ну да. Спасибо, что так детально все повторяете. Так я аж со всем пониманием, Андрей Владиславович. Устал, улыбнулся Зинчиков, учитывая, кому этот ответ на запрос понесут. Хорошо. Значит, слова Ивлева мы заносим с протокольной точностью. И также помещаем, что приехал он в компанию генерал из штаба ВВС в Москве, прилетев не на рейсовом самолете аэрофлота, а на военном самолете, и все время проводит с ним и с генералом ГРУ. А уж какие там они отношения имеют в Москве, люди умные сами разберутся. «Главное, чтобы претензии с нас сняли, что мы это интервью якобы проспали. Если это дела военных, то они нам вовсе не подотчетны, пусть их и пытают. Зачем им все это нужно было?» Франция, Париж Ален Лелюш сидел в приемной и ждал, когда начальник примет его. После вчерашнего доклада на совещании руководства ожидания от разговора с начальником у него были плохие. Лилюш из кожи вон вылез, чтобы представить действия своей группы в менее прискорбном виде, но результаты говорили сами за себя. По объекту ни одной маломальской зацепки, которая связывала бы ее с КГБ, при этом собственный агент стал жертвой похищения и чудом уцелел, Действия группы «Лилюша» каким-то образом пересеклись с интересами дружественной Франции и ливанской спецслужбы. Последствия этой ситуации до конца еще не ясны, и средства государственные потрачены на этот проект уже ощутимы. Так что да, выглядел «Лилюш» на вчерашнем докладе руководству очень плохо. Чем не приминули воспользоваться его конкуренты, задававшие всякие каверзные вопросы, и старавшись сделать так, чтобы его провал выглядел как можно более выразительно. Хоть бы начальник не передумал и не свернул проект полностью. С тревогой заерзал на стуле Лелюш от пришедшей внезапно в голову мысли. Вчера руководитель подразделения был зол, конечно, но удалось убедить его, что Диана Ильхаш все же может оказаться русской шпионкой. Однако серьезных аргументов для таких подозрений не было, поэтому начальник, поразмыслив дома, вполне мог и передумать. Тогда это будет полный абсолютный провал, который неизбежно фатальным образом скажется на карьере Алена. «Буду надеяться на лучшее», — твердил себе под нос Левиш. «В конце концов, это и в интересах начальника тоже продолжить проект. Ему ведь тоже выше отчитываться чем-то надо». Успокоившись немного от этих выводов, Лен стал размышлять, как же ему теперь добывать сведения об объекте. Вчера на совещании ему совершенно четко и недвусмысленно донесли приказ прекратить полностью прямое наблюдение за Дианой Эльхаш. Осложнений с ливанцами никто не хотел. Лилюш попытался предложить начальнику выйти на Халима Джабера и заручиться помощью ливанцев в вопросе наблюдения за объектом. Однако его подняли насмех, сказав, что без железных доказательств, прямо указывающих на то, что Диана Ильхаш является агентом КГБ, их даже слушать никто не станет. Еще и конфликт можно спровоцировать, который никому не нужен. Слишком богата и влиятельна ее семья, а ведь у ливанцев интересы разведки и родственные связи тесно переплетены. Если вдруг объект и ее муж завербованы ливанской разведкой, то опять-таки прямо им, естественно, никто об этом не скажет. А насчет КГБ ответ будет тем же. Так что начальник на просьбу Лилюша только головой покачал, снисходительно. Возможность продолжить наблюдение за объектом тайно Лилюш отмел сразу сам. В этот раз с Шанталем им просто повезло. Ливанцы, если это были они, явно хотели просто предупредить французов о том, что не стоит соваться к их подопечной. Но поймая не французского агента снова, не факт, что все закончится так же благополучно. Обстановка в Ливане сейчас сложная. Местная спецслужба привыкла действовать жестко, зачастую перенося эти методы из-за границы своего государства. Перережет просто горло, в следующий раз пойманному агенту в реку скинут и поминай, как звали. Так рисковать своими подчиненными Лилюш был не готов, тем более, что в этом случае... И его карьера точно закончится. Если просто выкинуться с работы уже хорошо будет, а может все еще намного печальнее завершится. И что тогда ему остается? Каким образом наблюдать за объектом, если наружное наблюдение использовать нельзя? А что, если попробовать подобраться к объекту изнутри? Возникла в его голове новая мысль. Олен начал лихорадочно размышлять над возникшей идеей, когда его наконец позвали к начальнику. Франция, Париж Утром, когда за завтраком в ресторане отеля Диана поинтересовалась у Халима, как продвигаются дела с поимкой радикалов, от ее внимания не ускользнула реакция Фердауса на этот вопрос. Муж быстро отвел взгляд и выглядел немного напряженным и каким-то виноватым. Учитывая, что Халим ответил, что никаких новостей пока нет, выглядело это очень подозрительно. Диана уже неплохо изучила Фердауса за время совместной жизни, знала, что врать он не умеет совсем, так что едва они оказались в номере после завтрака одни, насела на него с вопросами. Долго сдерживать ее напор муж не смог, предложил пройтись по городу, пока есть немного времени перед очередным рекламным мероприятием. Прогуливаясь в небольшом скверике в паре минут от отеля, Фердаус рассказал ей в подробностях все произошедшие недавно события со слежкой, взяв с нее слово, что никому не скажет. Не скажу, конечно. Не переживай, заверила мужа Диана, не на шутку встревоженной новостью об интересе к ней со стороны французских спецслужб. Что это за бред такой про КГБ? Возмутительно просто, добавила она эмоционально. «Согласен с тобой полностью, милая», — обнял Ефердаус. «Идь французы совсем с ума посходили. Калим говорил, что тут в Европе повальная фобия насчет русских. Но я не ожидал, что все настолько серьезно. Они реально возомнили, что юная девушка может быть агентом советской разведки. В голове не укладывается все это». «Как так можно вообще? Еще и в номер мой залезли, веща хрылись, рылись», — кивнула Диана. «Да, я тоже был очень разозлен всей этой ситуацией, но Халим убедил не поднимать шума. Мы на их территории, так что последствия могут быть серьезными, если нас свяжут с похищением этого французского агента. Так что сама понимаешь теперь, почему я не хотел ничего говорить об этом, даже тебе». «Понимаю», — ответила Диана мужу, — «но больше не делай так, прошу. Я ведь твоя жена, я все должна знать, чтобы правильно реагировать, если что». Ты можешь доверять мне. Для меня наша семья всегда есть и будет на первом месте. Ни Халиму, ни кому-то другому постороннему я ничего никогда не скажу. Не волнуйся об этом. — Какая же ты у меня умница! — поцеловал жену Фердаус. — Все будет хорошо, обещаю. Халим заверил, что французы теперь, скорее всего, к тебе не сунутся, после того, как их раскрыли, но на всякий случай он вызвал новую охрану для тебя. Так что наблюдение пока будет вестись. Лучше подстраховаться, я считаю. Согласна, кивнул Диана мужу. Мало ли, что этим параноикам французским может еще в голову прийти. Очень они меня разочаровали, если честно. Я, когда французский язык учил, и не подозревала, что они такие мнительные. Москва, квартира Мартина и Альфреда. Мартин чувствовал себя не очень здорово. Мало того, что погода ужасная, дожди через день, солнце все меньше и меньше, холод собачий. Так еще и днем и ночью он постоянно думает о Луизе. Проклятие какое-то. Еще пару недель назад он летал от счастья, думая, что влюблен в очаровательного ангела. А теперь его буквально разрывает на части, и желание любить Луизу никуда не делось, но есть и опасения по поводу того, что девушка совсем не та, за кого себя выдает. Если его подозрения верны, и она сотрудничает с Баумом, стуча на своих товарищей, то вряд ли это та девушка, что ему нужна. Он чувствовал, что ему нужно поскорее выяснить правду, а то иначе он и с ума сойти может от таких постоянных переживаний. Он уже и по ночам спать почти перестал. Лежал иногда до самого утра, думал о Луизе и своих отношениях с ней. А потом, не выспавшись, с больной головой шел на занятия. «А куда деваться? Дисциплина же превыше всего». Что его любовные страдания означают на фоне того, что он обязан являться на учебу вовремя? Родина отправила его на учебу в МГУ. Это большая честь. На занятиях посыпались неизбежные первые четверки и тройки вместо прежних стабильных пятерок, потому что он ничего не соображал, когда его спрашивали на практических занятиях. Уже и Эмма Эдуардовна поймала его в коридоре и заботливо спросила, нет ли у него каких-то проблем, о которых ей нужно знать, чтобы помочь ему с ними. Он лишь грустно улыбнулся и покачал головой, сказав, что просто в последнее время чувствует себя не очень хорошо. Ну а что, он будет просить замдекана экономического факультета МГУ выяснить, не является ли девушка, в которую он влюблен агентом спецслужбы ГДР «Штази»? Это было бы уже полным сумасшествием. Тем более, учитывая, что он и сам дал подписку Штази, это будет еще и уголовным преступлением в ГДР. Так что, хотя искренняя симпатия со стороны Эммы Эдуардовны его очень тронула, но это то дело, в котором он должен разбираться абсолютно самостоятельно. Придя домой с учебы, он, несмотря на свою общую разбитость, обратил внимание, что Альфредо ходит какой-то смурной. Это было совершенно не похоже на очень живого и энергичного итальянца, который с радостной улыбкой обычно терзал его своими оптимистичными историями о девушках, которые в него влюблены. Ну и, конечно, он также постоянно приводил их к себе домой и скрип кровати мешал Мартину заснуть. Но что-то действительно в последнюю неделю ни о каких девушках Альфреда не говорил, и тем более очень давно уже ни одно из них и домой не приводил. Что было совершенно удивительно и полностью выбивалось из образа итальянца. И ведь и началось это все вскоре после того, как он приехал из Италии. Правда, в первые дни он был очень позитивно настроен, но вот затем заметно сдал. «Может быть, у товарища что-то очень плохое случилось, а он это со своими любовными терзаниями даже и не заметил?» — начал размышлять Мартин. «А ведь настоящий товарищ всегда должен заботиться о том, кого считает своим другом». Так что, несмотря на собственные проблемы, Мартин отмахнулся от терзающей его головной боли и постучал в дверь соседа. «Заходи», — ответил Альфредо. Зайдя, Мартин сразу взял быка за рога. Альфредом, что что-то ты какое-то последнее время мрачный ходишь, сам не свой. Может, у тебя какие-то проблемы, нужна моя помощь». «Да нет, нет, все у меня прекрасно», — натужно улыбаясь, заявил Альфредо. Так просто. Появилась у меня одна перспектива, когда я в Италию ездил. Хоть все не могу тебе рассказать, но очень приятная перспектива. И была у нас там одна договоренность, что со мной достаточно быстро по ней свяжутся. А в итоге ни малейшей реакции, ни звонка, ни телеграммы. Вот я и нервничаю по этому поводу. — Что, ты разве передумал кандидатскую диссертацию писать? — встревожился Мартин. Надо признать, основания для тревоги у него были. Если Альфреда вдруг уедет из Москвы, он окажется вынужден снимать квартиру один, а ведь сейчас они за нее платят вдвоем. При всех недостатках Альфреда, как шумного соседа, все же Мартин к нему уже претерпелся. И тут же он подумал грустно о том, что еще пару недель назад он был бы предельно счастлив, узнав, что итальянец уезжает потому что тут же пригласил бы Луизу переехать в освободившуюся комнату с надеждой на то, что она даст согласие, и это как бы будет согласием и на углубление их отношений. Но сейчас, когда он понятия не имеет, в кого имел несчастье влюбиться, в ангела или хладнокровного и коварного агента Штази об этом и речи не шло. Мартин вовсе не хотел оказаться в слишком тесных отношениях с женщиной, которая абсолютно не знает. С его точки зрения, у идеальной женщины должны доминировать такие качества, как доброта и сочувствие. Но вряд ли девушка, у которой есть такие качества, согласится стучать на своих товарищей. Нет, нет, ничего еще непонятно. Пожалуй, учитывая, что со мной так никто не связался за это время, скорее всего, я так и продолжу тут писать эту диссертацию продолжил Альфреда, вырвав его из размышления Луизик, к которому он снова скатился. Пожалуйста, предупреди меня, если все же ситуация как-то изменится, хорошо? попросил Мартин. Потому что если вдруг ты внезапно уедешь, мне же нужно будет время найти кого-то из нашей диаспоры вместо тебя. Я не потяну оплату этой квартиры в одиночку. Конечно, дружище! пообещал Альфред и наконец улыбнулся так же, как и раньше, вполне задорно. — Небось уже прикидываешь, как свою девчонку Луизу сюда перетащишь вместо меня. Но если он рассчитывал, что Мартин в ответ улыбнется, то сильно ошибся. Тот только грустно покачал головой, попрощался и ушел. Куба в Орадеру. Выше утром, поднявшись, как привык рано, на балкон, оглянулся вокруг. — Ну все. Похоже, что вчерашняя непогода прошла. Никакого намека на недавние глухие тучи и непрестанный дождь. Чистейшее небо, не малейшее, даже самой крохотной тучки или белой пелены на горизонте. Сегодня явно будет идеальная погода. Спустились на завтрак в гостиницу, как только дети проснулись. Смотрим. А там помимо Балдина с Валентиной Никоноровной уже и Александр, тот самый генерал, с которым мы вместе баракут ловили. За столом с ними сидит и радостно так улыбается нас, завидев. Да тут же Андрюшку, едва его на пол спустил, подхватил, посадил себе на руки и давай угощается со своей тарелки. Вот даже так уже практически по-семейному. Валентина Никоноровна подхватила Руслана, и мы с Галией пошли выбирать себе блюда на завтрак. — Что это значит? — спросила меня тихонько Галия. — Нас сегодня опять на рыбалку повезут. — Да кто его знает? Еще же даже не пообщались, — пожал я плечами. — Ну а если так? Ты не будешь против. Да нет, почему, сказала Грилья. В прошлый раз, в принципе, все было очень культурно, да и забавно, конечно, когда на любой твой чих прибегает солдат и спрашивает, чем помочь можно. Они в тот раз, пока вы плавали, даже и с детьми взялись играть. Причем даже договариваться об этом не нужно было. Скажи, а что у генералов все время так? Такое вот обслуживание. Яхта своя, повар, несколько солдатиков вокруг суетятся. — Да похоже, что так оно и есть. Но ты, если хочешь, Валентина Никоноровну можешь расспросить как-нибудь аккуратно. Если у нее с мужем все так же было, то получается, что действительно генералы примерно так и живут. — А ты видел, кстати, — сказала Галия, — что у них там еще в джунглях, подальше от берега, еще и огород разбит, соток на двадцать Они там свежие овощи выращивают для генерала и его гостей. — Нет, не видел. — Да, похоже, неплохо быть генералом, — улыбнулся я жене. Выбирали себе привычно блюдо из уже почти полностью опробованного меню с прицелом на то, чтобы ими можно было и детей кормить. Приятно, когда цены, по понятиям местных, очень дорогие, а ты без всяких проблем можешь себе позволить все что угодно каждый день. И завтрак, и обед, и ужин. Удачно все же для нас по поручению Балдина привезенные с собой товары на местную валюту обменяли. Подсели с женой за стол, хотели детей к себе пересадить на руки, но нам их не вернули. Мол, мы уже покушали, сами с ними понянчимся, а вы, типа, наедайтесь, пока такая возможность есть. Да уж, хорошо, что Александр так вписался в нашу компанию. Сидим хорошо так, непринужденно. Поговорили неспешно про погоду, что ожидается в ближайшие дни. А потом Александр, как и сообразила Галия, закинул удочку о том, чтобы нам завтра снова на рыбную ловлю смотаться, хоть и не сегодня. Вспомнив вопрос, который у меня остался в прошлый раз, спросил Александра. «А я вот как-то в тот раз не успел спросить. Уха, которую мы ели, она была только из баракуды или туда и пиламиду добавили? Вкусно было. Просто очень интересно, из чего конкретно она была сделана». — Потому что если там пиламиды было побольше, то пиламиду я и в СССР смогу раздобыть, чтобы попытаться такую же вкусную уху сварить. Хоть и мороженое, конечно, не свежую, но шансы есть. А вот баракуда, само собой, в СССР мне будет уже недоступна. — Нет, там, Паша, вообще только пеламида и была в ухе. — Тут же ответил Александр. — Баракуду интересно ловить, кищница все же. Норовистая рыба, но есть ее большую, нельзя, ядовитую. Так ее ж тогда можно было сразу после того, как выловили, сразу же в море отпускать. Смысл ее тогда было оставлять, удивился я. Да нет, смысл все же есть. Хоть ее готовить нельзя, но я ее солдатам отдаю. У меня среди них умелец есть один, который чучело очень ловко сооружает из любой местной живности. Правда, в основном из рыб ежей чучело делает. Говорят, проще всего из них делать. Ну и бракуда у них ценится, и они ей тоже радуют. Пасть у нее сам видел, какая чучел, получается, знатная. Ага, а потом они, видимо, их туристам продают, предположила Галия. Они бы и хотели, конечно, но туристов в той части Кубы практически нет. Ни наших, ни чужих. Да и я буду категорически против, если они будут с иностранцами их шаться. Ну да, понять можно. Если он из ГРУ, как мы думаем, то для его персонала общаться с иностранцами запрещено. Мало ли, что иностранцы предложат им еще продать, военную тайну в том числе. — Так что они с очередным транспортником в Советский Союз отправляют эти чучела, — усмехнулся Александр. — А там, видимо, кто-то их реализует советским гражданам, да деньги им обратно сюда передает, или гостиницы всякие. — Я, конечно, делаю вид, что ничего об этом не знаю, — усмехнулся генерал они делают вид, что верят в то, что вы ничего об этом не знаете», — кивнул я понятливо. «Живи сам и давай жить другим». «Ну что же, правильно себя ведет генерал. Почему бы усердно работающим солдатам не скрасить условия их службы? Заработают, денег передадут на родину». А им там сало купят, которое на Кубе ни в жизни не купишь, да передадут со следующим самолетом. Или просто деньги отложат на то, чтобы после дембеля погулять, пошиковать в сласть, не идя сразу на работу. Нормальный мужик, Александр. Правильно к этому относится. Хороший генерал отец солдатом. Не просто припахивает солдат у себя, но и заработать дает. Раз Галия не возражал абсолютно, то прежде чем свой номер подниматься, дали согласие Александру на завтрашнюю поездку на рыбалку. А потом, когда спустя полчаса на пляж подтянулись, то, к моему удивлению, он тоже там оказался, в компании Балдина и нашей няни, да уже и в плавках. Я-то думал, что он к себе уедет на работу, но, видимо, у советских генералов за рубежом есть возможность посещать работу в том ритме, что им самим более удобен. Явно он тут большой начальник. Возможно, над ним никого и нет выше. Балдин, поскольку первым на пляже появился, уже и зонтик водрузил. Едва солнце пожарче станет, мы под него все и переберемся. Места хватит даже с учетом пятого члена нашей команды. Отдыхали пару часов спокойно так. Потом Балдин поднялся, обернулся полотенцем поверх плавок и в гостиницу пошел. Мы уже к этому привыкли. Возраст все же, в туалет ему часто приходится бегать. Это я, как бывший, еще недавно сам возрастным человеком прекрасно понимаю. Точно так же бегал каждые несколько часов, едва за полтинник перевалила. А Александр мне предложил. Пошли, Паша, что ли, еще разок? Из океана мы вылезли совсем недавно, так что я немножко удивился. Ну что ж тут такого-то? Согласился, конечно. В Москве сейчас, небось, дождь и плюс пять, а тут плюс двадцать пять и теплый океан. Сколько ни плавай, вслась, все равно не наплаваешься, особенно когда тело молодое, уже как следует развитое. Залезли в воду, тут Александр мне и выдает брассом рядом со мной. — Паша, я знаю про твою проблему с громыка. Если хочешь, то могу помочь тебе с ней.